Дети после развода родителей. Начну издалека. Мой путь в психологию был не очень прямой. Приехав подавать документы в педагогический вуз после школы, к своему сожалению, узнала, что психологический факультет полностью платный, ни одного бюджетного места. А так как второй моей любовью была математика, я подала документы на полностью бесплатный факультет математики. И только спустя 10 лет я таки решилась потратить деньги на обучение психологии. Теперь это уже были мои деньги, а не деньги родителей. А первые 10 лет своей трудовой деятельности я была педагогом. В школе, в колледже, в детском саду, в тесном контакте с родителями, зная детали их личной жизни, которые, конечно же, сказывались на детях. Или нам так казалось? Стигма «неблагополучная семья» непременно включала неполную семью. Когда ребёнок прогуливал уроки, матерился на паре, сыпался двойками, коллектив между собой обменивался диагнозом. А что вы хотите, неполная семья? И можно было дальше мысли не развивать. Достаточно оснований для того, чтобы педагоги-понимающие кивали друг другу. При этом, если другой студент или ученик проявляли себя схожим образом, Прогуливал, матерился и не имел ревностной тяги к знаниям. Говорили, ах, как странно, семья вроде бы благополучная. Как-то меня тоже в начале педагогической деятельности не смущало отсутствие полного перекрытия множества хулиганов-двоечников множеством детей из неполных семей. Как куратор первого курса технического колледжа я должна была доносить до родителей информацию об успеваемости и поведении. После четвертой пары я шла в учительскую, занимала телефонный аппарат и начинала обзвон. Витя сегодня опять прогулял первую пару. «Хорошо, Анна Александровна, примем меры. Удовлетворенно кладу трубку. Витя из благополучной семьи. Олег сегодня прогулял первую пару. День такой, половина группы не пришла на пару. «А вы зачем мне звоните? У нас с вопросами колледжа папа занимается. Вот ему и звоните, пусть разбирается». Понятия не имею, какой у него сейчас номер. У Олега родители недавно развелись. Маму еще потряхивает, а папа живет в другом городе. Это же ясно-понятно, почему Олег пары прогуливает. Семья неблагополучная. Надо еще маме Илье позвонить. Но она сама пришла. Здравствуйте, я бы хотела поговорить по поводу Ильи. Как он учится? Как раз вам звонить собиралась. Мама меняется в лице, потом возвращает прежнее любезное заинтересованное выражение. Значит, я вовремя. Но какая же молодая мама у Ильи? Так хорошо выглядит, как старшая сестра. Беременная, кстати. Поговорили. А вы мне по какому номеру звонить хотели? Э, нет, поэтому не звоните, это не мой. Давайте я вам сейчас свой номер напишу. Но мне Илья сам этот номер дал. Очень уклончиво. Не звоните по нему. «Хорошо, Ольга Яковлевна. Это же вежливо называть человека по имени. А у меня тетрадка куратора как раз открыта на странице, где фамилия имя отчества мамы записаны. Я Ирина Николаевна. Видите ли, я не мама, я мачеха. Илья живет с нами, маме до него совсем нет дела. Муж занят на работе, поэтому Ильей и я занимаюсь». «Маме звонить бесполезно, она на ребёнка совсем забила, личную жизнь устраивает, разговаривать с ней себе дороже. Такая хабалка, если что, звоните сразу мне». «Хорошо, поняла вас». «Так вот она что, бедная Илья, семья неблагополучная, мама с разгульным образом жизни, отцу вечно некогда. А на следующий день приходит мама Ильи. Это была самая нелепая ситуация». Хотя нет, была еще одна, тоже расскажу позже. Итак, приходит мама Ильи. Совсем не похожа на ту, которую я со слов мачехи нарисовала в своей голове. Да, постарше, похожая на маму Ильи, на самого Илью похожая. Вообще похожа на маму, а не на разгольную хабалку. В смысле, со мной не живет. Дома Илья живет. Иногда к папе уезжает с ночевкой, когда я на него сильно давить начинаю по поводу учебы или помощи по дому. Он сразу тогда очень сильно скучает по папе. Конечно, ему у папы лучше. С него там ничего не требуют. Зато есть папин компьютер, на котором можно везде не играть. После этого разговора я вообще растерялась, какой из двух мам звонить, поэтому звонила папе, который, конечно, много работал, но всегда находил возможность приехать в колледж при необходимости. Сам Илья комментировал ситуацию. У меня две мамы и два папы. Ну, как тут назвать семью неполной? Скорее, переполненная. Больше всех пар по итогам семестра прогулял Дима. К, к экзаменам его тоже не допустили. По понедельникам, во время большой перемены, заместитель директора по воспитательной работе устраивала комиссию. На нее приглашались педагоги и родители студента. Сидит мама Димы на стуле, Дима рядом стоит. Стульев хватает, но Диму в воспитательных целях стоять оставляют. Напротив сидят замдиректор по воспитательной работе, преподаватели, куратор. Сначала замдиректора зачитывает послужной список Димы. Потом преподаватель добавляет что-то от себя. куратор уже, в принципе, и добавить нечего. В этом месте Диме должно быть стыдно, но стыдно маме. Настолько, что сейчас заплачет. Диму отправляют в коридор. И тут без сына мама дает волю слезам. А что я могу сделать, если он меня ни во что не ставит? Он же меня не слушает. Его папа против меня настраивает. Он только папу слушает, потому что отец ему деньги дает. Наверное, это не мы должны были выслушивать, но у человека наболело. Так мы узнали, что в семье развод. А до фактически свершившегося развода папа вытирал ноги о маму. А теперь дело отца продолжает сын. Наученная ситуация с Ильёй, я уже не рисовала в голове образ деспота отца деньгами настраивающего сына против матери. Наверное, у папы своя версия этой истории. Но Диму, вопреки установке директора о сохранении контингента, отчислили раньше, чем у папы появилась возможность приехать в колледж. Тянули Диму всем составом, но так и не вытянули. Что поделать, неполная семья». Серёжиной маме я ни разу не звонила. Не было повода. Серёжа — мечта любого педагога. Ответственный староста группы, спортсмен, отличник, активист. Заглядывая в тетрадку с его личными данными, тоже не было ни надобности. Заполняла её в начале года, когда ещё студенты были для меня незнакомыми мальчиками. А в конце года внезапно тетрадка раскрылась на странице с Серёжиной фотографией и его анкетными данными. Оказывается, у Сережи только мама. Папа умер, когда Сереже было пять. Неполная семья. Внимательно перелистав личные тетради всех моих групп, три группы по 30 человек, я нашла еще несколько благополучных парней из неполных семей и неблагополучных из полных. Поделилась своими размышлениями с коллегой. Она в ответ поделилась своими наблюдениями. У нее практика разы больше. 20 лет против моих двух. Первый курс сложен тем, что у родителей свой кризис. Те, кого вместе держал только ребенок, начинают разводиться. Они же думают, раз ребенок студент, то уже взрослый. Мы свою миссию выполнили, ребенка вырастили, теперь можно пожить для себя. А жить для себя хочется не с этим партнером каждой группе первокурсников непременно несколько свежих разводов, а те, у кого развод давно случился, уже адаптировались. И мы даже можем не знать про то, что родители в разводе. В анкете есть папа и есть мама, обе родительские графы заполнены, а про то, что они уже много лет вместе не живут, куратор может даже не знать, если со студентом проблем не возникает. А вот теперь самая нелепая ситуация. Работала я в детском саду воспитателем. В группе был Лёнька, славный мальчуган. Его чаще приводила мама, забирала няня, но на все утренники всегда приходили папа с мамой. Родители отзывчивые, помочь готовые. Папа на участке и доме красил, и горку строил, и кормушку для птичек смастерил. И вот как-то летом в парке встречаю я Лёниного папу с коляской. И не Лёниной мамой. Может, сестра? Но как-то не по сестринам, и она за него держится. Впечатление семьи с ребенком. Но это же Ленин, папа. Я растерялась настолько, что с опозданием ответила на приветствие. Да, Ленин, папа меня увидел, узнал, поздоровался. Дело было в субботу. Остаток дня, последующее воскресенье и утро понедельника, я думала, что это было. И стоит ли сказать Лениной маме, что у их папы есть вторая семья? А вдруг это все-таки сестра? А мое ли это дело влезать и рассказывать? А правильно ли будет держать Ленину маму в неведении? Успокаивала себя. Это не твое дело, забудь. Леньку жалко. Вечером понедельника за Лени вместо няни неожиданно пришел папа. Анна Александровна, чувствую потребность с вами объясниться, чтобы вы все правильно поняли. В субботу вы видели меня с моей женой. А с мамой Лёней мы два года в разводе. Мы не то чтобы это скрываем, просто не афишируем. Как-то странно было бы, приходя на утренник, всем говорить «Вы не подумаете мы в разводе». Моя картина мира резко поехала. Целый год Лёнька производил впечатление ребёнка из благополучной полной семьи. А тут такое. «Бедный Лёнька». Стоп, а почему бедный? Радостный висит на детском турнике. «Пап, смотри, как я могу». Папа у Леньки определённое есть. Вот он рядом стоит, кувыркающегося на турнике Леньку страхуют. А раз папа есть, то семья полная. Проблема не в самом разводе, а в отношениях родителей. Конфликтные отношения родителей негативно сказываются на ребёнке. Но конфликтные отношения могут быть и без развода. Если у людей получается развестись, но выстроить хорошие отношения в формате «мама-папа», то у ребёнка будет благополучная семья. Просто папа с мамой живут в разных домах. Это сложно принять. Противоречит общепринятой идее, что развод непременно травмирует детей. Но тут система нелинейная. Развод в первую очередь бьет по диадным отношениям взрослых. Пара перестает быть парой. Но если при этом не страдают детско-родительские отношения, если ребенок сохраняет контакт с каждым взрослым своей семьи, и каждый взрослый при этом эмоционально устойчив, то с ребёнком всё будет в порядке. Адаптироваться к некоторым изменениям придётся, придётся пережить кризис, но травмы не будет. Ребёнок смотрит на этот мир глазами значимого взрослого, эмпатично считывает его эмоции и проживает их в усиленном режиме. Если взрослому радостно, ребёнок видит это и заливисто хохочет. Если взрослый тревожится, то ребёнку становится страшно. Если у взрослого трагедия, то и у ребёнка мир рухнул. То, как ребёнок переживёт расставание мамы и папы, зависит от того, как через мясорубку развода пройдут его родители.